«Тебе сегодня сколько? Семнадцать? Я закатила глаза и с притворным возмущенным выражением лица посмотрела на Светлова. Ну да, мы неприлично спрашивать ее возраст, Козел!» Сашка рассмеялся и уставившись на меня, громко подхватил: "Happy birthday to you, happy birthday". Ладно, ладно. Да, мне семнадцать. Только заткнись. Друг подмигнул мне и продолжил перестраиваться из полосы в полосу, подрезая проезжающие автомобили.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 а именно в тачку, которая, как я присмотрела тогда, стояла припорошенной осенней листвой и дорожной пылью. Пару недель на ней точно никто не ездил. Было жутко холодно ночевать в этой колымаге, но у меня было только два пути — либо к тетке в ее глушь, либо оставаться в городе в надежде, что удастся встать на ноги. Думаю, вы поняли, что я предпочла. «Че загрустила? Ну, хочешь, садись за руль?» Голос светлого прервал ход моих мыслей, развеяв навивающие тоску воспоминания. Настроение уже испортилось, но я пыталась удержаться на лице фальшиво жизнерадостную улыбку. «А давай сегодня никуда не пойдем, просто тачку толкнем и дома посидим, а?» Умоляющие нотки в голосе звучали наиграно, именно так, как я и хотела. Не люблю, когда в душу лезут. Нехер там делать. «Я хотел в кино тебя стаскать на астрал новый. Хули дома-то сидеть?»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 Чем не сказано, удивил. Он-то откуда знает? Знюхай, слышь? Ну, спасибо, хули.